интересно выйдет что нибудь из этого скороспелого романа дай бог чтобы вышло я искренне желаю маки добра а разве я знаю что в данном случае добро для нее в дверь позвонили ангелина вздрогнула она никого не ждала и ей вдруг почудилось что это явился головин кто то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 — Нет, ну, если есть, да в чем дело? — Понимаешь, в том подъезде никто об ограблении не слышал. — Разве так бывает? — А ты что, опросила всех подряд? — Нет, конечно, но ты же понимаешь, о таких вещах слухи мигом распространяются. — Ну, мало ли, а вдруг этот майор оборотень в погонах? — Но если даже и так, то при чем тут я? — Вот и я думаю.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 Может, ищут кого-нибудь, ну, какого-нибудь рецидивиста, которого кто-то видел в нашем подъезде. Может, у него тут баба живет. У мента? У рецидивиста. А он тебе какие-нибудь такие вопросы задавал? Да я уже не помню, вроде нет. Впрочем, вопросы мне показались глуповатыми, но, как известно, в милиции работают в основном не гении. — Это уж точно. — А тебе не страшно? — Да ты что, пришла меня пугать на ночь глядя? — Боже, сохрани, Гелечка, твое здоровье! — Ой, ой, какая вкусная пойла! — Не пойла, а пойла, — привычно поправила Ангелина. — Да блин, какая разница? Гелька, вот скажи, у тебя в издательстве мужики-то работают? — Работают, но мало. Женщины надежнее.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 И не сразу вспомнила, что это такое. «Шутишь! Ой, смотри, да шутишься! Тебе же уже скоро сорок!» «Да ничего, как-нибудь, твое здоровье!» «Но я все равно не поверю, что на такую шикарную бабу мужики не западают». «Почему?» «Западают. Но это их глубоко личное дело». Это уже первый раз встречаю женщину до такой степени сексуально неозабоченную. — А мне в свое время прививку сделали, — сухо ответила Ангелина. Она переехала в этот дом через два года после своей трагедии и никогда и никому об этом не рассказывала. Начала новую жизнь и не хотела, чтобы ее прошлое стало предметом обсуждения соседей.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 Идет в гости на смотрины. — Не пойду, — решила она. — Зачем мне туда идти? Изображать старшее поколение, благословляющее молодых. А что? — Это даже забавно. — Нет, пойти надо обязательно. Именно чтобы дать понять этому наглецу, что я из поколения родителей. До да глупости все.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 Если мне понадобится доступ в базу данных моих конкурентов, то за стоили 200 долларов я куплю их как нечего делать. Я своим сотрудникам хорошо плачу, но все же не столько, чтобы не нашелся кто-то готовый за 100-200 баксов заглянуть в базу данных для конкурентов. В России все секрет, но ничего не тайна. Кто же это сказал? Черт возьми, у меня уже...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 Но этого объяснить нельзя, тем более, когда в глазах у девчонки такое сияние. Ну и хорошо. Я еще раз желаю тебе счастья от всей души. А теперь скажи, когда сдашь верстку? — Юрьева? Я уже сдала. — Умница. Тогда иди. — Но вы придете? — Я постараюсь. Федор Васильевич был раздражен до крайности. Он всегда раздражался, если ему предстояло какое-то мероприятие, куда необходимо надевать рубашку с галстуком. А Мака слезно просила его одеться именно так, поскольку бабушка и мама придают этому значение. Да и вообще, роль жениха на Смотринах казалась ему да глупой. Но, как говорится, назвался Груздем. А он сам этим груздем назвался. Никто не неволил. И вот теперь, Федор Васильевич, извольте лезть в кузов. Вы же не подколесен? В конце концов, чтобы в окошко выпрыгивать. Во всем виновато яблочное вино. Черт бы его побрал! Это Владька-сволочь посоветовал идти в тот кабак. Может, если б не это вино, ничего бы и не было. Жил бы себе спокойно, приударил бы за Ангелиной с ее дивными лодыжками. — Это что за мысли! — он вспомнил восторженные, сияющие глаза Маки, и ему стало стыдно. — Такая прелестная девочка! Из нее выйдет отличная жена! — Ничего. Надо просто обоять сегодня будущую тещу. Найти верный тон и порядок. В конце концов, даже галстук можно как-то обыграть и снять его к чертовой бабушке. Ну вы же умеете, Федор Васильевич. Бог вас не обделил чувством юмора. Если будущие родственники окажутся тоже не лишены этого чувства, то все сойдет отлично. Там, правда, есть еще какой-то папа, но это все потом. Будем переживать неприятности по мере их поступления. А неприятность в виде Макинова папы поступит к нам еще не скоро. Папа строит туннель в Испании, кажется, вот и хорошо, а теща моя ровесница. Мы найдем общий язык. Мака говорит, что мама обожает битлов. Я в юности тоже отдал дань битломании. Вот, отлично. Споем с тещей и хорошо. И прекрасно. Надо еще купить цветы, Дуська настаивала, но, разумеется, один букет. А что? Может, все сложится удачно, и скоро я стану солидным женатым человеком, и жена у меня будет милая, хорошенькая, молодая. У нее куча достоинств, а недостатков я пока не разглядел, разве что лодыжки толстоваты.